Часть третья. Синий круг. Эпиграф. Круг знает лишь свою форму. Если спросишь, где его начало и где конец, он промолчит, но не прекратит движение. Вэй Вулонг. Путь чая. Седьмой век. Эпоха Старого Киана. Глава 17. Вода самая переменчивая из всех элементов, но она не страшится гореть в огне или исчезнуть в небе. Не боится разбиться дождем об острые скалы или утонуть в темноте земли. Она по ту сторону начала и конца всего. Ее поверхность может быть недвижима, но... В глубинах подземной тишины она мягкими пальцами нащупывает новое русло. Пока не сдвинется усталый камень, и она не ринется в новое место. «Смерть — это союзник воды». Их невозможно отделить от нас, ибо, в конечном счете, нас слепили из переменчивости воды и близости смерти. Вода не принадлежит нам, но мы принадлежим воде. Когда она просочится сквозь наши пальцы, сквозь поры нашей кожи и через наши тела, нас ничто не может более отделить от земли. Я вственно вижу ее. Темную худую фигуру, стоящую рядом с садом камней около чайных кустов или прохаживающуюся между деревьями. Ее лицо выражает терпение, оно мне как будто знакомо, и оно неизменно. Думаю, она всегда ждала меня, даже тогда, когда я не понимала этого. Чувствую, как вода хочет покинуть меня. Чувствую тяжесть моего праха. Прошло несколько дней, пока я не осознала всей ситуации. Самое первое утро, повернувшись и увидев синий круг на двери, я какое-то время стояла без движения — Глоток дождевой воды из бочки потек по подбородку по шее и в вырез ники. Я вытерла его ладонью. Листья деревьев трепыхались на ветру, крылышки-огневки нежно постукивали о стекло фонаря. Синий круг означал мертвую бесконечность, у которой нет выхода, а земля, как была твердой, под моими ногами, так и оставалась, и небо никуда не делать. Мир продолжал существовать за невидимой стеной, воздвигнутой вокруг меня. Люди думали, ходили, разговаривали, любили, еще какое-то мгновение действительно жила вокруг меня подобно Марио, но потом начала осыпаться с краев и треснула пополам. Я подумала, что какая-то часть меня все так же живет вне этих пределов, живет той не случившейся жизнью, и та часть уже направляется на утраченные земли. Она почти такая же реальная, как я сейчас, и даже иногда еще более реальная, чем я но она смотрит в другом направлении и никогда не вернется назад. Мысль хрустнула, затуманилась и остановилась. Я здесь, и ничто не может изменить того, что я вижу. Ветви все так же качаются на ветру. Свет густо окрашивает плотный ковер лужайки, где мириады травинок переплелись в беспорядочном танце. Единственная тень, падающая на землю, — это моя тень. В утренней тишине возможно различить звук шагов или дыхания, слов «ничего, что может принести ветер», Я подошла к двери и потрогала круг. Пачкается. Вытерла палец о штаны, и на грубой ткани остались три синие полосы. Их не отмыть, я знаю. Но и какое это имеет значение. Под моими ногами заскрипели половицы, горло пересохло настолько, что глотать больно. Я пошла на кухню, открыла кран и тут же вспомнила, что два дня назад была у источника и перекрыла водопровод. Из крана не должна течь вода. Вода пошла. Я наполнила чашку и выпила все до капли. Выпила вторую и третью, вода текла, не переставая. Я узнала вкус. Вода из источника. Потом завернула кран и открыла его вновь. Вода все шла. Металл кажется таким холодным и гладким. Я опять закрыла кран, села на пол, обхватив колени руками и прижав к ним голову начала прислушиваться к своему дыханию, к движению крови в жилах, к тишине дома и пыталась понять, что же произошло. Вспомнились лица деревенских жителей, их просьбы и слова благодарности, цепляющиеся за растрескавшиеся губы, их руки с бутылками воды, косточки напряженных пальцев, поднатянутые как пленка кожей. Их шаги были такие тяжелые из-за спрятанного под одеждой груза, от которого зависела жизнь их детей, их мужей и жен, их родителей, Однажды кто-то из них пришел ко мне, посидел на кухне, потом отнес домой мою воду. Нет, просто воду, поправилась я. Не моя это вода. А потом, вернувшись в деревни, увидел, расклеенная на каждом углу листовки о причитающейся награде. Увидел сумму и, через несколько дней или недель, на подгибающихся от страха ногах или наоборот, твердыми шагами подошел на улице, как воинспектором. Подошел и произнес полголоса, что у него есть кое-какая информация, которая могла бы кое-кого заинтересовать. Как долго военные знали обо всем? Неужели они все это время следили за мной и моими приготовлениями? Неужели они знали и о Солнце каре и о фальшивом трансляторе, и о чужом личном номере? А вдруг они уже много недель знали о сокровенном источнике, а потом выведали мои планы и решили подождать? Может, они наблюдали за нашим тайником под мостом, наблюдали, как мы носим туда провизию воду. А вчера, когда Санья пришла раньше меня, они просто вышли ей навстречу. Трое военных в тяжелых сапогах и синей форме, может, двое, да и одного было бы достаточно, ведь Саня такая хрупкая. Я как будто даже увидела, как они нависли над ней и вытащили свои сверкающие сабли, превратившиеся в пузырящиеся зеркала от попавших на них капель дождя. Один из них связал Санье руки за спиной, другой полез под мост, разобрал проход и выехал на нашем солнцекаре. И они увели ее. И у нее не было возможности убежать или... тем более как-то связаться со мной. Страшно даже предположить, что случилось с Саньей. А вдруг все было иначе? Ее не арестовали. Военные не приходили к ним домой... Но такое я не могла вообразить, это не могло уместиться в границах моих представлений, не разрушая их. Я стала вспоминать обо всех остальных подобных случаях. Не так уж их и много. Слухи и досужие разговоры, ночные, а потом и дневные аресты, кровь на песке. И все покрыто всеобщим молчанием. В какой-то момент я ощутила ужас от осознания того, что окажусь запертой в четырех стенах. Но потом вспомнила, что уже выходила на улицу, обошлось без последствий. Однако у меня нет ни малейшего представления, как далеко от дома я смогу идти. А что случится, когда я дойду до той границы, что мне дозволено? Может, меня пристрелят на месте? Есть только один способ проверить это. Ноги подкашивались, когда я вышла на крыльцо. От дома до ворот ведет такая знакомая дорожка, ведь я ходила по ней бесчисленное множество раз и по много раз в день, так что могу закрытыми глазами описать каждый поворот. Теперь же здесь все чужое. Каждый шаг отпечатывается явственно, каждое движение дается, словно уворачиваешь камни из земли. Под крышей в пути не бьется бабочка. Ее там вчера еще не было. А вот щербины каменных плит, их края с обнаженными слоями, превращенные временем в монолит. Вижу свои ноги из хрупких костей и тонкой кожи, стоящие, такие белые и нежные, на темном камне в окружении мягкой травы. Мне стало трудно дышать. С каждым шагом я ждала в какой-нибудь части тела. Ждала, но чего именно? В меня никогда не стреляли. Да, я видела стреляные раны, видела кровь и бинты, запачканные липкой желтоватой жидкостью, но я никогда не видела, как пуля настигает жертву. Никогда не видела боли на лице человека в тот момент, когда металл пробивает его кожу, разрывает ткани и ломает кости». Я представила, как меня обжигает боль, как плоть разрывается в клочья, а потом представила это чувство стократным, потому что мое первое ощущение не может быть верным. Что я успею ощутить? Останется ли у меня время увидеть, как жизнь медленно вытекает из меня, или же все случится мгновенно, и не будет пронзительной боли? Кровь прилила к ногам, но я заставляла себя делать шаг за шагом, Травинки сминались под подошвами, поднимались обратно, вновь ощутив легкость. Что-то хрустнуло на краю леса, но движения я не заметила. Я ощутила, что остановилась. Дыхание рвалось наружу. Ему надо дать выйти в прозрачный воздух утра, еще пахнущего вчерашним дождем. Ворота совсем рядом. Еще шаг, еще несколько шагов и я буду далеко. Другой шаг и третий. Если протянуть руку, можно прикоснуться к прохладной после ночи поверхности. Последний шаг, и вот я у самых ворот. Ветер ворошил листья и трепал деревья за ветки. Тени колыхались на песке, и ветерок на сосне тихонько звенел у меня за спиной. Я сделала вдох, закрыла глаза и отворила ворота. Ничего не произошло. Посмотрела вокруг и ничего не увидела, ничего такого, что говорило бы о присутствии кого-то еще. Шагнула за ворота раз, затем другой. На третьем шаге воздух рассек щелчок, как если бы толстую доску раскололи пополам одним мощным ударом. Рой песчинок вспорхнул воздух на расстоянии двух ладоней от моих ног — Я застыла на месте. Звук выстрела растворился в тишине. В детстве, когда случалась гроза, я заворачивалась в штору маминой комнаты и в ее спокойном мягком полумраке чувствовала себя в полной безопасности. Потом грозные трещины мира затягивали сами собой, и можно было вновь в безопаске гулять по дому. Сейчас меня пронзило такое же чувство. Каждая клетка моего тела кричала «Беги в дом! Беги!» Прячься в угол, за штору, куда угодно, только беги, пока трещины опять не затянутся, и мне не придется бояться провалиться сквозь них в щемящую тьму или в слишком белый, насквозь прожигающий свет. Но штора давным-давно обтрепалась, угол был полон старой пыльной паутины, и не осталось такого места ни в доме, ни в тундре, ни в сопке, куда я могла скрыться от покрытого трещинами мира. Еще один шаг. Звук разорвал воздух, и песок взлетел там, куда ударила пуля. Я подняла глаза и увидела движение в нескольких шагах перед собой. Ту была синяя полоска между деревьями, металлический блеск там, куда на мгновение упали лучи солнца. Третья попытка лишь укрепила мои предположения. Песок прям-таки вскипел у ног, так что сомнений не осталось. Они умели стрелять и хотели, чтобы я знала границы дозволенного — но вряд ли пока собирались причинить мне вред. В наступившей тишине я медленно вернулась назад. К вечеру мне стали понятны границы моего заключения. Они шли по забору, доходили до чайного домика, но там забор заканчивался, поэтому невидимая граница была прочерчена в десяти шагах от его задней стены. В домик я тоже могла заходить. Вероятно, стрелки, которым приказали неусыпно следить за каждым моим движением, были расставлены повсюду. Вернувшись в дом, я заперла дверь и задернула шторы. Теперь мне стало ясно, почему все дома, отмеченные синим кругом, стояли закрытыми окнами. Но Если жизнь заключена в тесной рамке, то малейшую крупицу свободы начинаешь ценить как никогда. Конечно, деревянные двери или хрупкое стекло окон не смогут помешать им расправиться со мной, но если мне удастся спрятать от них хотя бы частичку моей жизни, владеть ею единолично, то я ни за что не откажусь от этого — быть может, самого последнего, что я имею. Ах да, транслятор. Один я убрала в деревянную шкатулку в комнате, а другой лежал в сумке, приготовленной для поездки на утраченные земли. Я достала его, приложила ладонь и стала ждать, когда засветится экран, но транслятор не находил сеть. Запустила поиск заново, через минуту опять появилось сообщение об отсутствии сети. Тогда я пошла к себе в комнату и включила другой транслятор, но и он сообщил об отсутствии сети в доме. Мои тюремщики явно позаботились о том, чтобы лишить меня контакта с внешним миром. Ближе к вечеру захотелось есть. Вода еще была. Я наполнила все бутылки, какие нашла про запас. Вдруг отключат, но с едой сложнее. Все, что могло храниться более или менее долго, мы отнесли в солнце кар. В шкафу нашлось несколько сухарей из за амаранта, да немного каши на неделю... В саду уже начали поспевать ягоды, а еще можно собрать кое-каких овощей и фруктов. Хотя пока мало что поспела. Ближе к ночи я достала из ящика кухонного стола нож и подошла к входной двери. В свое время отец прикрепил к ней металлическую вешалку для москитных сеток, но после его смерти она все больше пустовала. Я приложила острие ножа к белой крашенной двери, на ней виднели следы кисти, движение маминых рук. Уже десять лет прошло, как она сделала дверь блестящей и красивой, но теперь краска опять растрескалась и надавила. В том месте, где снаружи был синий круг, с внутренней стороны краска скрутилась за виток. Я подумала, что тут еще достаточно места для других черточек. Я вернулась в комнату, спрятала нож под подушку и легла на кровать. В свете позднего лета рядом на полу валялись два моих транслятора. Навсегда погаши и онемевшая. Следующим утром я вырезала на двери вторую черточку, затем открыла дверь, чтобы немного проветрить комнату, и обнаружила на ступеньках крыльца поднос с едой. Хм, половинка горбушки, горсть сушеных финников, пакетик бобов. Их я положила размачиваться, остальное аккуратно разделила на порции. Откуда же знать, на сколько дней мне все это выделили? Затем отнесла поднос обратно. Я подумала о воде, что текла из крана, хотя и не должна была. Подумала о притаившихся военных, стреляющих, но не попадающих в меня. Подумала об оставленной на крыльце еде и поняла самое главное. Мне хотят сохранить жизнь. Во всяком случае, до поры до времени. Они хотят, чтобы я боялась. На следующую ночь я решила подкараулить того, кто придет во двор. Солдат с подносом появился после шести утра. Когда он опустил его на крыльцо, я, превозмогая усталость, поднялась, открыла дверь и спросила почему пометили мой дом? Он не ответил, лишь забрал пустой поднос, развернулся и собрался было уйти. Я пошла за ним, хотя понимала, что это небезопасно, но нужно же все выяснить. «В чем меня обвиняют? М можно ли поговорить с кем-нибудь?» Солдат продолжал идти молча, не оглядываясь. Я забежала спереди. Солдат остановился, положил руку на саблю, и тут я увидела, что это сын пекаря с которым я ходила в одну школу и которого однажды видела расклеивающим объявление о розыске аквапреступников. «Позволь мне поговорить хоть с кем-нибудь. Если уж я должна жить в заточении, то могу хотя бы узнать, чем меня обвиняют», — почти закричала я. В его молчаливом напряжении ощущалась угроза. Еще немного и холодная сталь пронзит мою плоть. «Пожалуйста» произнесла я так, что мне самой стал противен мой голос, но сын пекаря продолжал молчать, и я продолжила. «Зачем ты это делаешь?» «Хорошо. Слушай, ты лишена права обращаться к кому-либо, и у меня нет ответов на твои вопросы. Я всего лишь делаю свою работу», — сказал он и посмотрел на меня. Тут я вдруг разглядела в нем того самого мальчика, на которого никогда не обращал никакого внимания, хотя много лет видела, как он носится по школьному двору на переменах. «Сейчас я должен полоснуть тебя вот этим», — произнес он важно, по-прежнему не снимая руки с сабли. «Но не буду. Подожду до следующего раза». «Берегись. Другие солдаты не такие добрые, так что тебе лучше не выходить из дома, когда наши принесут еду». Сын пекаря пошел к воротам, а я осталась стоять, не в силах пошевелиться. Так поразили меня выражение его лица и голос. В его глазах я разглядела пугающую черноту. Она появляется, когда человек собирается сделать такое страшное, чего лучше не видеть. И тогда я поняла, что если я пойду за ним, или попытаюсь заговорить с ним еще раз, он махнет саблей и оставит меня на земле истекать кровью. Я долго смотрела ему вслед. А потом подождала, пока мое сердце успокоится и позволит мне наконец вернуться в дом. На третий день я стояла около сада камней и увидела идущую по дороге от деревни фигуру. На ней не было военной формы, и ростом она была пониже саньи. Фигура смешалась с тенями деревьев, и никто не попытался преградить ей путь выстрелами. Это была Майя Хармая. Скоро она остановилась и начала всматриваться. Заметила меня и поглядела на входную дверь. Увидев синий круг, Май, развернулась и торопливо пошла обратно. Когда она исчезла из виду, я поняла, что больше никогда не увижу никого из жителей деревни.